Занятие на всю жизнь. Для меня стало шоком, когда однажды утром, во вторник, новый президент компании, в которой я проработала 29 лет, вызвал меня в свой офис. Директор по персоналу тоже была здесь. Президент бодро объявил. В эту пятницу мы планируем устроить для вас обед в честь выхода на пенсию и подумали, что неплохо бы составить список руководителей, которых вы, возможно, захотите пригласить. Я знала, что работаю хорошо. Как редактор журнала о путешествиях, издаваемого нашей компанией, я никогда не получала ничего, кроме восторженных отзывов. Но правда состояла и в том, что мне было 78 лет, и я получала высокую зарплату подозревая, что в период экономического кризиса компания решила, что пришло время нанять более молодого сотрудника с более низкой зарплатой. «А в компании нет другой работы, на которую я могла бы устроиться?» — спросила я, пребывая в шоке. «На вашу зарплату никакой», — вмешалась директор по персоналу. «Я слышала, что вы ищете сотрудника в компанию, рекламирующую путешествия». Отважилась поинтересоваться я. «Вам это вряд ли будет интересно. Зарплата — 30 тысяч». «Я согласна», — смело сказала я. «На самом деле, деньги меня не волнуют. Мне просто нравится работать». Президент выглядел удивлённым. Он обменялся вопросительными взглядами с директором по персоналу, затем закрыл свой блокнот и встал. «Отмените обед в пятницу и посмотрите, что сможете придумать», — сказал он. Я всерьез подумывала о том, чтобы перейти в компанию по продвижению туристических услуг. Но действительно ли я готова была согласиться на низшую должность после стольких лет работы на самом верху только ради удовольствия? Может, стоит попытать счастье в другом месте? Если уж уходить с работы, которую я создала много лет назад, то, по крайней мере, я должна была уйти на своих условиях. Я должна была разработать такой план выхода на пенсию, который был выгоден для меня. И все же я не была готова уйти на пенсию. Я любила свою работу. Собирать статьи об интересных людях и местах, отправляться в первое плавание на новых круизных лайнерах, пересекать мир, чтобы собирать истории. Мои 78 лет не казались мне концом света. И все же кто наймет 78-летнего редактора? С другой стороны, самое замечательное в профессии писателя — это то, что ты можешь заниматься этим у себя дома, и никому не нужно знать твой возраст. Мама часто повторяла, «Человек, как отражение Бога, обладает бесконечными способностями, безграничными возможностями и способностью к непрерывной работе». В этой фразе ничего не говорилось о возрасте. Мне нужно было только... Быть уверенной, что я обладаю безграничным интеллектом и безграничными идеями, и подходящая возможность точно представиться. Еще одной любимой фразой в нашей семье была «Бог помогает тому, кто помогает себе сам». Я не могла просто сидеть дома и ждать. Я зашла в интернет и начала искать возможности для писательской деятельности. Предложений было предостаточно, но, к сожалению, большинство из них были в Нью-Йорке, А я прочно обосновалась в Клируотере, штат Флорида. У меня была долгая и успешная карьера. Возможно, пришло время расслабиться и насладиться пляжной жизнью. Мой возраст был против меня, это уж точно. Но и годы путешествий в купе с опытом работы редактором тоже чего-то стоили. Не стоит верить, что я себя исчерпала. Может быть, мое тело не столь подвижно, как раньше, но разум по-прежнему активен я вернулась в интернет и продолжила искать работу. И вот, как по божьему замыслу, нашлось одно объявление. Компания искала автора путевых очерков в Сент-Питерсберге. Идеально. Я могла писать из дома, и работодателю совершенно не обязательно было знать, сколько мне лет. Я набросала письмо, в котором рассказывала, как каталась на верблюдах в Египте и на слонах в Индии. Летала на воздушном шаре во Франции и лазала по горам в Африке, а теперь готова работать внештатным автором путевых очерков. Мне не пришлось долго ждать ответа. Издатель интересовался моей биографией и спрашивал, не могла бы я прийти к нему в офис на собеседование. У меня упало сердце. Я не была седовласой старушкой в шале и с тростью, но и назвать меня юной цыпочкой тоже было нельзя. Главное, сказала я себе, дать ему понять, что у меня есть свежие и молодые идеи и настроение «иди и действуй», чтобы воплотить их в жизнь. И вот я поднялась по лестнице в офис на втором этаже, вошла в приемную и представилась. Издатель был молод, привлекателен, явно предприимчив и на удивление заинтересован. В течение следующего часа я излагала ему свои идеи, развлекала рассказами о приключениях и молилась, чтобы мой возраст не помешал мне написать для него несколько статей на фрилансе. Я уже заканчивала свою презентацию, когда издатель откинулся на спинку стула, скрестил пальцы на груди и задумался. Затем он сказал, «Я думаю, вы как раз тот человек, которого я ищу на должность редактора моего журнала. Не могли бы вы начать прямо сейчас?» Вот так просто я стала редактором журнала о путешествиях Марка Пола, в котором публиковались истории о далеких поездках в экзотические места, такие как Мумбаи, Дубай и Шанхай, и места, о которых я могла только мечтать. И все это не выходя из моей комфортной квартиры во Флориде. Я поняла, что идеи не имеют возраста. Они действительно безграничны. И точно так же безгранична ваша ценность, настолько, насколько вы позволяете ей быть таковой. Филис Зено